Глава 20. Лондон. Два месяца назад. Яна. Я смотрю в иллюминатор, наблюдая за тем, как самолет плавно снижается, пробираясь сквозь густые облака. И, наконец, открывает передо мной завораживающий вид на Лондон. «Только мне одной кажется? Или наша Яна влюбилась?» Спросила Аврора, с утра, наблюдая, как я складываю вещи в маленький чемодан. Ее вопрос застал меня врасплох. Всю дорогу в аэропорт и весь полет я только и делала, что размышляла о себе, о наших отношениях с Янисом и своих чувствах к нему. Не могла понять, неужели я действительно влюбилась. Сегодня 4 ноября, мой день рождения, я планировала провести его в кругу близких друзей и семьи, насладиться тихим вечером и расслабиться. Но все пошло не по плану. Накануне 3 числа мы с Авророй и Сарой отправились в торговый центр и устроили шопинг. После этого нас забрал Симон, и мы до позднего вечера катались по ночной Москве. И только к полуночи мы вместе с девочками вернулись домой, чтобы устроить девичник. Когда мы вошли в квартиру, я не поверила своим глазам. Казалось, будто я попала в оранжерею. Весь дом был украшен яркими, ароматными, И живыми цветами. Мне не нужны были слова, чтобы понять, кто все это организовал. Я лишь искренне надеялась увидеть виновника этой красоты. Мы не виделись с Янисом две недели. Это самый долгий период нашей разлуки. Сейчас у каждого из нас слишком много работы. Мы с командой активно готовимся к открытию продюсерского центра и танцевальной студии. У Яниса на носу тоже открытие нового отеля и благотворительной школы для творческих детей из малообеспеченных семей. Он постоянно в разъездах и редко задерживается в каком-либо городе дольше двух ночей. Я очень соскучилась по нему и нуждалась в его присутствии рядом. Причем не только физическом. Мне не хватало Яниса даже на ментальном уровне. Это чувство переполняло меня настолько, что его невозможно было выразить словами. Хотя, почему я говорю об этом в прошедшем времени? Я ведь до сих пор чувствую неутолимую жажду увидеть его, потому что ночью в квартире меня встретила только мама. Сам Янис позвонил мне в 0034, ровно в то время, когда я появилась на свет. Однажды я мельком обмолвилась, что не люблю, когда меня поздравляют 0000. Мол, я родилась чуть позже, и звонить мне нужно только после этого. Поэтому я искренне удивилась и растрогалась, что он это запомнил. С днем рождения, мое рыжее безумие. Первое, что он сказал, когда я приняла вызов, а после начал усыпать меня пожеланиями. «Спасибо и за необыкновенную красоту дома. Мама сказала, что тоже остается у меня с ночевкой», – рассмеялась я. «Спасибо ей, что помогла все организовать». «Я смотрю, вы с ней там уже подружились», – весело отметила я в глубине души, радуясь их связи. Однажды не решил сделать мне сюрприз и прилетел в Москву без предупреждения. В тот вечер мама с мам и братом были у меня в гостях. Мама была несколько удивлена тому, что я вступила в отношения со взрослым мужчиной, но быстро приняла эту новость». Вечер прошел удивительно хорошо, Янис легко нашел общий язык с моей семьей. В тот вечер мы просидели вместе больше шести часов, его манеры и отношения ко мне, умение держаться в обществе и поддерживать любой диалог произвели неизгладимые впечатления на родителей. Никогда раньше я не видела маму такой довольной моим выбором, и это было очень важно для меня. То, что Янис смог завоевать расположение самых близких мне людей, сделало наши отношения еще более ценными для меня. Но, честно говоря, Янис, я была бы рада одному букету но от тебя лично, честно призналась я. И это чистая правда. Хоть цветы и были прекрасны, но не могли заменить его присутствие. Прости, я хотел прилететь к этому времени, но только через час вылетаю из Китая. «Куда держишь путь?» Спросила аккуратно. Искренне ждала его ответа к тебе, но я не сдал другой ответ. В Англию. В миг убил мое настроение, но тут же добавил. «И я жду тебя в Лондоне». «Ждешь меня в Лондоне?» Недовольно переспросила я: Я должна прилететь к тебе на свой день рождения. Сначала спросила, а потом осознала, что он ждет меня в Лондоне. Лондон это та грань, через которую я ни с никого не пропускает. Мы встречались во многих странах, но в Англии никогда, и я знала, насколько значимо для него это место. Я жду тебя там не потому, что мне на следующее утро нужно ехать на работу, и не потому, что мне лень, я устала от перелетов. Без лишних слов понял, о чем подумала я. Я жду, потому что хочу сделать этот день особенным для тебя. И надеюсь, что ты доверишься мне и не откажешься от поездки». Я молчала и анализировала, был ли он хоть раз замечен в эгоистичности и наглости. Нет. Доверяю ли я ему? Да. С уверенностью могу сказать, несмотря на расстояние, разницу в возрасте и нашу бешеную занятость, я проживаю самые яркие, насыщенные и зрелые отношения в своей жизни. Три месяца рядом с Янисом можно приравнять к трем полноценным годам. Мы летаем друг к другу, как только находим пару свободных дней в графиках. Я знакомлю его со своей жизнью, клубы, квесты, концерты современных артистов. Он со своей. Гольф, театр, балет, походы на соревнования по латиноамериканским танцам. Его мир отличается от моего, но именно это и притягивает меня, заряжает новой энергией. Я и подумать не могла, что такое времяпрепровождение способно настолько воодушевлять и окрылять. «Между нами нет конфликтов, а если вдруг и возникают недопонимания, мы решаем их с помощью разговора. Простого, спокойного диалога, без криков и ссор, и это чертовски ново для меня. Никогда раньше мне не приходилось так открыто обсуждать свои чувства и мысли. Оказывается, я не такая уж и истеричка, просто девушка, которая все это время нуждалась в том, чтобы ее услышали и поняли». Провожая в аэропорт, Аврора сказала мне, «Уже не терпится познакомиться с мужчиной, который делает тебя счастливой». Но я не сделал меня счастливой, я была счастлива и до встречи с ним, однако рядом с ним моя жизнь действительно стала ярче. Он познакомил меня с моей версией себя, которую я еще не знала, и раскрыл во мне новые грани, о существовании которых я и не подозревала. Рядом с Янисом я не стала счастливой, я стала наполненной, я позволила себе быть по-женски слабой, смогла довериться и не бояться показать свои настоящие чувства, потому что я знаю, за моей спиной стоит настоящий мужчина, который защитит и укроет ответ, решит любую проблему, всегда согреет своим теплом и сделает все возможное, чтобы заставить меня улыбнуться. Поэтому я долго не думала над его предложением и, доверившись ощущениям, согласилась прилететь в город, который важен для него. Янис организовал для меня частный рейс на роскошном джете и пообещал, что во прилете меня встретят прямо у трапа самолёта. «Всё готово к выходу?» Голос стюардессы вырывает меня из размышлений. Я отрываю взгляд от иллюминатора и, улыбнувшись миловидной девушке, встаю с места. Надеваю пальто, беру сумку и следую к двери. Как только я оказываюсь на улице, прячу лицо от ноябрьского ветра в ворот пальто и начинаю спускаться по ступенькам. У подножья трапа меня уже ожидают, замечая черный автомобиль, рядом с которым стоит Яни с присущей ему уверенностью. Он одет в черные брюки, водолазку и в черное пальто. Выглядит чертовски сексуально. Я ускоряю шаг, он расплывается в широкой улыбке и раскрывает руки для объятий. Волна радости захлестывает меня с головой. И как только я оказываюсь рядом с ним, бросаюсь ему на шею. Прижимаю к себе так крепко, будь то боюсь, что он может исчезнуть в любой миг. А ведь прошло всего две недели. Я не обвивает мою талию двумя руками, и я чувствую, как его тепло проникает в эпицентр моей души и мгновенно согревает. «Две недели? Это слишком долго», — произносит он, поцеловав меня. «Слишком». И мне так хорошо от осознания, что он тоже это понимает. Я соскучилась. Признаюсь вслух, едва сдерживая дрожь в голосе и смотрю ему прямо в глаза. Это я соскучилась, совсем не похоже на остальные. Оно намного глубже, и я не чувствует это, замечаю блеск в его зеленых радужках и не могу удержаться от неуверенной, но искренней улыбки, чувствуя себя уязвимой, словно стою перед ним беззащитной и душевно обнаженной. Я тоже. Отвечает он с той же чувственностью и, опустев меня, открывает дверь в машину, в которую уже грузит мой чемодан. Я плавно приземляюсь на мягкое кожу на сиденье, и как только я не оказывается рядом со мной, я вновь взрываюсь с его объятия. Внутри все наполняется радостью и спокойствием, словно я оказалась дома. Авроре не показалась, я и в самом деле влюбилась, по-настоящему, до потери рассудка, и как же это опасно и прекрасно одновременно. Расскажешь, что ты задумал? Интересуюсь у него, как только машина двигается с места. Но оставлю это сюрпризом». Улыбается он. «Тогда проведешь мне экскурсию по Лондону? Кажется, я про него ничего не знаю, кроме улицы, где жил Шерлок Холмс. Прижимаюсь к нему сильнее, чтобы иметь широкий обзор на город из окна». Автомобиль неспешно едет по Лондону, окутанному туманом. И Янис начинает увлеченно рассказывать мне о каждом уголке, мимо которого мы проезжаем. Делает это с таким трепетом, как будто делится чем-то очень личным. Обычно такие экскурсии он проводит мне на Кипре, когда мы ездим в новые места». «Хотя изначально все было иначе. Раньше, как только мы садились в транспорт, я не сдоставал ноутбук и погружался в работу. Он объяснял это тем, что не любит терять время попусту и использует каждую свободную минуту с пользой. Мне это не нравилось, и однажды я решилась открыто выразить свое недовольство». В тот момент он проводил совещание по Зуму с сотрудниками отеля, и я, Психанов, захлопнула крышку его ноутбука. Я не вздрогнул и посмотрел на меня с явным раздражением, но прежде чем он успел что-то сказать, я забралась к нему на колени и, обив его шею руками, сказала, «Мы слишком редко видимся, чтобы я соглашалась на вторые роли, даже в дороге. Мир не рухнет, если ты будешь работать немного меньше. Зато я стану чуточкой счастливее, если ты уделишь это время мне». Я боялась его реакции, думала, он отчитает меня, как глупую самосбродную девицу, но вместо этого он обнял меня в ответ и произнес очень серьезно. «Прости. Никогда никто не нуждался в моем стопроцентном присутствии и внимании. Это приятно. Но впредь больше никогда не прерывай так резко мои совещания. Ты не можешь знать, насколько они важны. Если чувствуешь, что я пренебрегаю временем с тобой, скажи мне об этом, и я обязательно решу проблему». «Злишься на меня?» Как я могу злиться на тебя, когда ты сидишь и так игриво смотришь на меня своими голубыми глазами? Так и решались наши проблемы. Я рубила с плеча, я не сучил меня строить экологичные отношения. И с каждым разом у меня получалось все лучше. И сейчас такие моменты свелись к минимуму. Мужчина продолжал с энтузиазмом рассказывать о Лондоне, от истории Тауэра до легенд о Темзе. Кажется, я впервые вижу его таким зачарованным, он знает все о создании каждого из сооружений. И у меня напрашивается только один вывод. «Кажется, ты без ума от этого города». «Я его очень люблю. Здесь я чувствую себя спокойно и хорошо». «Поэтому и не впускаешь никого на эту территорию». Он переводит взгляд на меня и, слегка задумавшись, коротко отвечает. «Да». Спасибо, что мне позволил. Улыбаюсь как-то слишком робко. Я не сподносит мою ладонь к своим губам и оставляет на ней едва ощутимый, но трепетный поцелуй. Он как безмолвное подтверждение всем моим мыслям. Это и в самом деле важное место для него. И то, что я тут, тоже важно. Не только для него, но и для меня. Машина продолжает путь, а вместе с ним продолжается экскурсия, которую я слушаю с огромным удовольствием. Минут через десять мы доезжаем до места назначения. Янис галантно помогает мне выйти из салона, и я, взяв его под руку, направляюсь к старинному зданию. Мы входим внутрь и поднимаемся вверх по лестнице. Наши шаги по каменным ступеням гулко раздаются в просторном вестибюле. Высокие потолки с лепниной и массивные хрустальные люстры создают атмосферу старого величия. И я понятия не имею, какую мою мечту о домиде намерена осуществить в таком месте. Дойдя до третьего этажа, он останавливается и, взяв меня за руку, подводит к массивной двери. Я уже с нетерпением жду, когда он откроет ее, но не внезапно поворачивается ко мне лицом. «Что случилось?» – спрашиваю я, заметив растерянность в его глазах. «Я делаю это впервые, если честно, немного волнуюсь», – признается он. Надеюсь, ты не собираешься делать мне предложение руки и сердца. Отшучиваюсь нервно, потому что это явно не то, о чем я мечтаю. И не веселят мои слова, и напряжение слетает с его лица. Тебе нужно закрыть глаза. Говорит он и вставляет ключ в замок. Заинтригованный его словами, я смыкаю веки. Он бережно берет меня за руку и везет внутрь комнаты. Я чувствую, как мы продвигаемся вперед, а затем я не останавливается и отходит от меня. Можешь открывать. Доносится его голос издали. Я, медленно открываю глаза и с непониманием, смотрю на Яниса, который раскрывает плотные шторы и впускает в комнату естественный свет. Мой взгляд постепенно привыкает к комнатному освещению, и я начинаю внимательно осматриваться вокруг. Я стою посреди просторного помещения с высокими потолками, а вокруг меня... Боже, вокруг меня галерея картин. «На стенах висят пейзажи и изображения женских частей тела. Я не могу оторвать взгляды от них, чувствую, как учащается дыхание от восторга и восхищения. Эти работы не просто красивы, они безумные и невероятны. Что это за место? Ты коллекционируешь картины?» Спрашиваю, продолжая разглядывать все вокруг. Я не подходит ко мне, загадочно улыбнувшись, отвечает. «Я их пишу». Его слова обескураживают меня и заставляют посмотреть ему в глаза. «Что? Усмехаюсь недоверием. Хочешь сказать, это все нарисовал ты?» Он кивает. Взгляд его спокоен и уверен, не намека на шутку. Я снова оборачиваюсь картинам, но теперь смотрю на них совершенно иначе. Каждая деталь, каждый мазок кисти словно оживает передо мной, приобретая новый глубокий смысл. Нет сомнений, я встретила самого удивительного мужчину на всем белом свете. Я поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с изумрудными глазами. «Ты единственная, кому я захотел открыться», — признается он. Никто не знает об этом месте. Ты серьезно? Безотрывно смотрю в его взволнованное лицо. Да. Это то единственное, что было моим личным выбором. Здесь я могу быть другим человеком. Тем, кем, возможно, я бы стал, если бы не долг перед семьей. Его слова ранят, оставляя после себя шрам. Спасибо. Обнимаю его и прижимаю к своему сердцу так крепко, насколько это возможно. Спасибо, что делишься со мной таким сокровенным. Это очень ценно для меня. Он нежно касается моего лица и отрывает его от своей шеи. Разглядывает меня чувственным взглядом, а пальцами поглаживает мои волосы так, будто пытается запомнить каждую их прядь. «Это тебе спасибо, что видишь во мне человека», произносит вкрачевым голосом. «Не робота, ни кошелек, ни подушку для слез, а просто человека со своей историей и душой». Глаза наполняются слезами после его слов. Как можно видеть, в этом человеке все вышеперечисленное, когда в нем столько достоинств и глубины. «С твоим днем, ведьмочка! Я даю тебе все, что ты захочешь. В любой день. А сегодня хочу подарить тебе часть себя, настоящего». Он расплывается в улыбке и убирает мои локоны за спину, обнажая шею перед собой. «Кажется, ты мечтала, чтобы тебя нарисовали с натуры».